Глава 29. Проводы Рамадана. Когда Рамадан подходит к концу, он оставляет назидания и светлые воспоминания о себе в сердцах верующих. Наша жизнь, частью которой является этот месяц, закончится подобно тому, как закончился он, и тогда одни обрадуются, другие преисполнятся сожаления, однако уже не будет времени сожалеть. Что же касается тех, кто радуется в конце Рамадана, а также в конце жизни, то это преуспевшие и снискавшие довольство самого милостивого Господа. Давайте же представим себе всю проходящую человеческую жизнь на примере уходящего Рамадана. Кто выполнял в него свои обязанности, использовал время наилучшим образом, соблюдал запреты и усердствовал в совершении благих дел, тот преуспел и заслужил награду. Абу-Джафар Мухаммад ибн Али передает слова пророка, да благословитого Аллаха приветствует. Кто застал Рамадан, будучи здоровым мусульманином, постился днем и читал положенное ночью, опускал взор свой, оберегал от запретного свои половые органы, свой язык и свои руки, совершал молитву вместе с общиной и приходил на пятничную молитву пораньше, тот действительно постился этот месяц, заслужил полную награду, застал ночь предопределения и заслужил вознаграждение от Господа. Ибо набу от Дунья Такой человек имеет полное право радоваться в Рамадан и восхвалять Аллаха за ушедшую часть своей жизни, проведенную в покорности ему и соблюдении его запретов. И это восхваление и благодарность сами по себе являются проявлением покорности Всевышнему и исполнением его веления, ведь он велел нам возвеличивать его по окончании Рамадана при виде народившегося месяца первого дня Шаваля. Прощение и освобождение от огня ожидает тех, кто постился и совершал ночную молитву в Рамадан. Поэтому Всевышний велел нам возвеличивать и благодарить Его после окончания Рамадана. Он сказал, «Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны». Сура 2, аят 185. «А благодарность тому, кто облагодетельствовал своих рабов, дав им возможность и силы поститься, совершать ночную молитву, кто даровал им прощение и освободил их от огня, заключается в том, чтобы поминать его, поклоняться ему и страшиться его должным образом. И благодарность в данном случае – радость и праздник». Ведь месяц закончился, и проведен он был в покорности Всевышнему. Это признание милости Аллаха, который основал обряды поклонения на мудрости и защищенности откровения, так, что они не могут подвергнуться каким-либо изменениям. Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал о словах Всевышнего. «И возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь» указал вам верный путь в том, относительно чего впали в заблуждение христиане, изменившие свой пост. Аль-Куртуби Поистине, кто постился, совершал ночную молитву в Рамадан и выстаивал ночь предопределения с верой и надеждой на награду Всевышнего, тому обещано через посланника Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, прощение всех прошлых грехов, кроме тяжких. И этим не стоит пренебрегать» поскольку малые грехи, собранные вместе, могут оказаться опаснее, чем большие. Пророк, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал, «Опасайтесь ничтожных грехов, ибо поистине они копятся у человека до тех пор, пока не погубят его». Ахмад. И он сказал Аише, да будет доволен ею Аллах, «О живущий, опасайся малых грехов, ибо Аллах спросит с тебя за них». Ибн Маджа. Тяжкие же грехи остаются тяжкими, и они прощаются только если человек покается или сам Всевышний пожелает простить ему их. И вот здесь на помощь верующему приходит то самое освобождение от огня, которое становится милостью Всевышнего для тех счастливых, которые заслуживают эту великую награду в конце Рамадана. Это освобождение распространяется и на тяжкие грехи. У освобожденного от огня есть все основания радоваться. Тот же, кто лишен этого, потерпел серьезный убыток. Это освобождение и прощение самое великое из того, что происходит в два праздника. И это милость Аллаха, которую Он дарует кому пожелает. Он избирает тех, кого пожелает, чтобы даровать им избавление от огня. Ибо Раджаб сказал, Праздник разговения после Рамадана – праздник для всей мусульманской общины, потому что в него постящиеся, совершавшие тяжкие грехи, освобождаются от огня, и грешившие присоединяются к праведным. А день жертвоприношения – самый великий праздник, потому что перед ним день Арафа. А это день, в который от огня освобождаются столько людей, сколько не освобождаются ни в один другой день. А кто был освобожден от огня в оба эти дня, у того действительно праздник. Вазаиф Рамадан. Ибн Аббас, да помилует его Аллах, передает. В праздник разговения ангелы спускаются на землю, стоят на дорогах и взывают голосами, которые слышат все творения Аллаха, за исключением джиннов и людей. «О община Мухаммада! Выйдите к вашему великодушному Господу!» Он дарует щедро и прощает великий грех. А когда они выходят, направляясь к месту молитвы, Всевышний Аллах говорит своим ангелам, «Каково воздаяние наемного работника, когда он выполнит порученную ему работу?» Они отвечают, «Наш Бог и Господин». Он должен получить причитающуюся ему плату. Тогда он говорит, «Я беру вас в свидетели того, что я сделал награды им за их пост», и ночную молитву, мое довольство и мое прощение. Возвращайтесь же, уже прощено вам. В версии Аль-Байхакы добавлено, он говорит «О, рабы мои, клянусь величием моим, о чем бы вы не попросили меня сегодня в этом вашем собрании для мира вечного, я обязательно дарую вам это, и о чем бы вы не попросили для мира этого, я обязательно помогу вам». байхаки Не упускайте же, брат постящийся, награду этого месяца и плоды, которые приносят эта возможность всей вашей жизни. И, проводив благословенный месяц, дополните радость свою, сделав свой пост непрерывным. Для этого поститесь шесть дней в Шавале после Рамадана. Правдивый и достойный доверия пророк, да благословит его Аллаха приветствует, сказал об этом. Кто постится Рамадан, а потом еще шесть дней в Шавале, тот как будто постится непрерывно. Муслим. Рамадан и шесть дней в Шавале – это ваш пост на год. И соблюдая пост таким образом каждый год вашей жизни после достижения вами совершеннолетия, вы как будто поститесь всю жизнь. Пост в течение шести дней в Шавале дополняет пост в Рамадан и вы словно поститесь целый год. Это все для того, кто провожает благословенный месяц, будучи радостным и счастливым от того, что наступил день прощения и милости, то есть день праздника. Что же касается опечаленного и отягощенного горем, который упустил месяц покорности Всевышнему, то ему следует говорить «Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся» выражая тем самым сожаление о том, что он потерял и упустил, и пусть его плач и сожаление станет покаянием, которым он проводит благословенный месяц, которому он не оказал должного гостеприимства. Аль-Хасан сказал, «Поистине, Аллах сделал Рамадан поприщем для своих творений, и они состязаются на нем, стараясь не искать его довольство. Одни вырываются вперед и добиваются успеха, а другие отстают и терпят неудачу. И остается только удивляться забавляющемуся и смеющемуся в день, в который преуспевают творящие добро, и остаются в убытке те, чьи дела оказались тщетными. Вазаиф Рамадан «Если бы знал я в конце месяца, чье поклонение было принято Аллахом, чтобы поздравить его, и кто оказался лишенным, чтобы выразить ему свои соболезнования». «О принятый Всевышним, я поздравляю тебя! О лишенный этого блага, пусть Аллах изменит твое положение в лучшую сторону!» Нам грустно расставаться с благословенным месяцем, однако это, дорогой брат постящийся, не обязательно связано со страхом оказаться в убытке. Даже преуспевших печалит разлука с ним, потому что это благословенные дни. Эта печаль сопровождается надеждой на лучшее, потому что она заставляет нас стремиться к довольству Аллаха и сожалеть о том, что мы упустили из его права на нас. Верующий всегда испытывает подобный страх и опасения, независимо от его покорности Всевышнему и дел, совершенных им в этот месяц, которые раздают милостыню, тогда как их сердца страшатся того, что им суждено вернуться к своему Господу. Все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других. Сура 23, аят 60-61. «Каждый день зовут к отбытию тебя, но не слушаешь ты близкий тот призыв. Смерти нет, разубеждаем мы себя, слово истины наветом устранив. Прости нас, Господи, и милостью своей покрой скорбящих и растерянных людей». О Аллах, позволь нам встречать Рамадан год за годом покорными Тебе, снискавшими Твое довольство, и прими от нас молитву, пост и чтение Корана. Аминь.